— Увидишь. Пойдем дальше. И они пошли дальше. Шли, шли они, и к ночи подошли к дому богача, близ которого валялся кем-то потерянный бочонок золота. Первый старик взял бочонок и вкатил его на двор богатого. Тогда второй старичок и спрашивает. — Скажи мне, за что ты делаешь этому богачу добро? Или он стоит этого? — А вот увидишь, — отвечает первый, и начал стучать в окно богача и проситься ночевать. — Услыша это, богач приказал своим слугам прогнать от дома просившихся стариков. Тогда первый старичок и говорит второму. — Вот видишь ли, как этот богач немилостив. — Ну, пойдем дальше. Шли и шли они, и приходят к одному богатому человеку, попросились ночевать. И когда их впустили, посадили за стол ужинать, тогда первый старик схватил серебряное блюдо и бросил его в море. Гостеприимный богач ничего не сказал, а на другое утро отпустил их с честью. На дороге встретилась им пустая старая лачуга. Они ночевали в ней, а на другой день старик разломал ее и пошел своим спутником дальше. «Скажи мне, — спросил спутник своего товарища, — за что ты велел волку заесть корову?» «Затем, — отвечал старик, — что корова эта у нее давно похищена у других». Ну, а за что богачу прикатил бочонок золото? За тем, что отец его сделал мне много добра. Ну, а за что ты бросил блюдо в море, потому что оно недобром у него нажито? Зачем разломал лочугу? За тем, что в ней жили разбойники и зарывали тут свои деньги. Пророк Илья Сапожник Пророк Илья по своему общественному положению был сапожник. Он отличался такой честностью и святостью, которые не свойственны простому смертному. Жил он в простой бедной хижине. Чуждаясь людей, он избегал смотреть в глаза своим заказчикам, как мужчинам, так и в особенности женщинам. В видах полного устранения всяких соблазнов он завел такой обычай. Заказчика, стучавшегося к нему в двери, он изнутри спрашивал, что ему надобно. — Обувь, — отвечал Илье пришедший. — Вставь ногу в залу, которую ты видишь в передней, и уходи. И по этой мерке завтра будут готовы твои сапоги. Так практиковалось в течение многих лет. Но дьявол, замыслив соблазнить Илью, пришел к нему в образе женщины и постучал в дверь. По обычаю Илья предложил заказчику дьяволу вставить ногу в залу. Но дьявол настаивал, чтобы Илья лично снял мерку с его ноги. Илья не соглашался его впустить так происходили переговоры в течение нескольких дней между Ильей и дьяволом. Наконец Илья решился его впустить в уверенности, что заказчик вреда ему не может принести. Посадив дьявола в образе женщины на стул, он стал снимать мерку с ее ноги, стараясь не обращать внимания на ее тело. Но проклятый дьявол поднял платье, И положил так ногу на ногу, предстоявшим перед ним Ильей, что все обнажил выше колена. Так огорчился Илья этим, что, взяв шило, воткнул его себе в глаза. Ослепленный Илья пошел на гору Голгофу и с вершины ее скатился. Так он мучился многие годы для искупления своего невольного греха, несмотря на увещевание ученика,